Ой, Иисус. Блин. Похоже, настоящую похмелья я до сих пор еще не знал. Нынешний. Полный восторг. Пожалуй, надо немного полежать. Подождать, пока язык отлипнет от неба. Туп, туп, туп, туп, туп. Набери немного слюны. Самая непристойная песенка. Ой, или мойли. Чуть-чуть слюны. И все путем. Хм. Воды. Попробуй открыть глаза. Хотя бы чуть-чуть. У тебя получится. Ни хрена себе. Это как в детстве, когда ты брал целлофановую обертку от конфеты Коулити-стрит и прикладывал ее к глазам, хисикая и бегая по кухне, заставшей шафрановой мамой. Уй, ты вся желтая, мам. Впрочем, главное даже не в том, что все вокруг окрашено в трошнотворный цвет яичного желтка. У нас имеется и другая проблема. Комната. Крепись. Этого не может быть. Просто быть не может. Составь список. Занеси в него все, что видишь. Конспективно. Используй только одно полушарие мозга. Комната содержащая. Столик содержащий. Связку ключей. Пачку сигарет Лаки Страйк железнодорожный билет, на котором значится транзитная компания Нью-Джерси, бумажник, мобильный телефон, бутылка авиан, содержащая воду авиан, я полагаю, часы, сообщающие 9-12, постель, содержащая мое тело, несущее на себе чужую одежду, шишку на голове, мое сознание, ощущающее тошноту, нелепость происходящего, замешательство и Окна, содержащие, жалюзи закрытые, письменный стол, содержащий, компьютер выключенный, книги, телефон, бумаги, дверь наполовину открытую, ведущую ванную комнату, стены, на которых висят плакаты с изображениями неведомых мне музыкальных групп, безвольной команды, симпатичных Поп-звезд. М и Ж. Черно-оранжевый флаг. Платяной шкаф, содержащий одежду, наполовину неразличимую, принадлежащую. Два знака вопроса. Еще одну дверь закрытую, ведущую в семь знаков вопроса. Комплект неплох. О чем он нам говорит? Он говорит о том, что у нас похмелье. Он говорит нам, что мы находимся в чужой квартире. И говорит, что с нами творится нечто неподобное. Но мы не впадаем в панику. Мы пытаемся расслабить наше открытое всему на свете сознание. Подобно тому, как мучимый запором человек пытается расслабить свой несговорчивый сфинктер. Хм, какой симпатичный образ Майки. Майки, не напрягайся. Постарайся привыкнуть к этому свету. Воды. Так-то лучше. В мозгу моим распускаются маленькие цветики воспоминаний. Я блюющий в парке. Нет, не в парке. На площади. На небольшой городской площади. Бургер Кинг. Не похоже на Бургер Кинг. Книжный магазин. Странно ведущая себя машины. Странно. Что значит странно? Ладно, потом. Еще воды. Автобус. Миленький такой автобусик. Кто-то произносит «Генри Холл». Да, правильно, Генри Холл. Теперь поосторожней, дружок. Соберись с мыслями, запомни их и поспешай без торопливости. Поспешай без торопливости. Так кто-то сказал. Прошлой ночью, если это было прошлой ночью, кто-то сказал «Поспешай без торопливости». Я в этом уверен. Стив. Мне является имя. Стив. Как трудно разодрать завесу, мой дорогой. Однако взывает же ко мне некто, именуемый Стивом. Не было ли в твоей жизни близкого человека по имени Стив, совсем недавно скончавшегося? Не он ли теперь дает тебе знать, что очень счастлив, что ему хорошо и спокойно? Да. А вот и второе имя. Майки. Они все время называли меня Майки. Почему? Никто меня так не звал никогда ощупываю шишку на голове и а, и ссулься еще одна новость какой-то сукин сын пролез сюда и остриг меня мои прекрасные волосы не такие конечно длинные как у хиппи но все же они не спадали понимаете Бывало